Потом, по мере э, развития, более полные духи и выдохи. Количество тоже естественно От нескольких раз до сотни раз. 100-120 раз. Но это кому как. Предлагаю использовать пальцы вот таким образом То есть вы закрываете вот так вот Ну, смотрите, как вам удобнее Я лично вот так И делайте в хатрику То же самое с левой стороны И дальше вот так вот, но ну, здесь может быть некоторая тренированность развита, но это позволяет делать быстрее, чем вот, я даже не знаю, как, как вы делаете. Скорость выполнения может быть здесь гораздо выше, чем если зажимать огненной рукой. Так, теперь у нас йога мудра. Я предлагаю немножко модифицировать, но смотрите, как вам лучше. Как по классике, по Зубкову, или... Ну, для тех, кто начинает практиковать, Я предлагаю увеличивать амплитуду путем дыхания в этой позе. То есть вы доводите до максимально возможного наклона, потом делаете небольшой вдох, наклоняете еще больше, еще вдох, еще больше. И вот так путем таких небольших дыханий наращиваете наклон. При одном подходе, по зубкову там, как вы помните, там делается все на, при выдохе, на задержке. Но в классике всегда позволялось дышать в этой позе. Сосредоточение при этом на аджнотьяка. Это считается одной из поз, которые Пробуждают кундалини. Теперь два упражнения, которые я вставил здесь. Сидячие. Это поза льва. Рассказывали? Нет? Это очень хорошая поза для лечения проблем горла. Так, а для чего еще я не помню. Во всяком случае на энергетику она тоже влияет. Значит, вы держите руки над коленями, напрягаете их, сжимаете, делаете мулабанху. Все знают, да? Мулабанху. Ну, сжимаете а -а, мышцы ануса. После этого Вы вытягиваете язык как можно дальше и вытарашиваете глаза. Значит, язык вытягиваете насколько можете, потом еще больше, чем можете. Так, чтобы происходило максимальное напряжение здесь. Вот. Тем медленно втягивайте язык и прикрывайте голову. Сосредоточение идет на горле. Если у вас, допустим, не прекращающийся кашель, то вы можете его прекратить вот как раз выполнением три раза сделали симхасана. Давайте еще раз проверим. Не забывайте про молобанху. Первый вариант Агнеса Крии – сидя. Ну, с вами Вершинделов вот дают именно так. То есть вы вы выдыхаете воздух, делать быстрые движение прессом, вот максимум внутрь и наружу. Потом, когда это все делается на задержке, потом вы останавливаетесь, когда сколько, когда значит, задержка кончается. Делайте спокойный вдох, один вдох и выдох. Потом делайте большой вдох. Делайте мулабанху или жалахара банху. И делайте задержку, сколько можно, Потом поднимайте голову, выдыхайте, пускайте мулабан. Понятно? Нет? Ne konu? Bu söz. Все желающие матцеленгросам скручивание, скручивание позвоночника. Все желают. Тогда.